Часть 16. Через час после сообщения о гибели Беверло, которое они выслушали по радио, разразилось нашествие. Были усилены караулы, нагрянули журналисты, часовые оцепили стену со всех сторон, С каждой стороны по трое, и он тотчас же позвал детей из сада, где они собирали орехи и яблоки обратно в дом. Ясное дело, они охотятся за мальчиком, а, может, думают, что Вероника объявится и ждут, ждут. Чего?» Незадолго до этого пришла Эрна Броер со своим любовником. Он сразу узнал ее по внешнему сходству с матерью и братом. Несчастная, растерянная женщина, которая жаловалась на этот проклятый шум, шум, шум в городе, и закрылась вместе со своим другом и Сабиной в спальне, откуда теперь доносились шепот и причитания. Он посоветовал ей пока что не выходить, переждать, на крайний случай в доме священника. Ее вместе с другом мигом отщелкают, вспомнят о ее деле, и она, хоть и совершенно ни при чем, угодит в такой переплет, из которого в жизни не выберется. После долгих и безуспешных попыток удалось, наконец, дозвониться до Ройклера, который разрешил, в случае чего, разместить нескольких гостей у себя в доме. — Лучше я сам приеду и приму ваших гостей, ну, конечно, — — Я знаю Эрну Гермес. Разумеется, она может жить у меня, и друг ее тоже. Я скоро приеду, не волнуйтесь. Вам всем лучше из дома не выходить. — Нет, Анну я не беру. Катарина предложила позвонить Гермесам и попросить, чтобы прислали молоко с кем-нибудь из внуков. Он на это не согласился. Нет, он пойдет сам, даже если его зафотографируют до смерти. Пойдет хотя бы ради того, чтобы разведать настроение в деревне, а может и ради того, чтобы высунуть им язык или, вскинув кулак, крикнуть «Социализм победит!» с четырехлитровой молочной посудиной в руке. Мальчик сообщение о гибели Беверло сперва не понял. Потом задал очень странный вопрос. «Сам?» И когда он кивнул, разрыдался, спросил про маму и, вцепившись в него, сквозь слезы прокричал «Рольф! Рольф! Ты же мой папа!» «Да, я твой папа, и я останусь с тобой и никуда не уйду. Вероника жива. Ты с ней скоро сможешь поговорить. Бев, он хотел, чтобы все так вышло. Поверь мне, он сам так хотел». А сейчас можешь пойти с господином Шублером наколоть дров. Печку всю ночь придется топить. Звонки, звонки. Отец, мать, Герберт. Он всех успокаивал и умолял не приезжать. Нет, прошу тебя, Герберт, пожалуйста. Ты только угодишь под обстрел фотовспышек. Не волнуйтесь, легко сказать, когда в довершении всего позвонил еще и Фишер, на которого напоролась Катарина. Он слышал, как она тихо сказала, «Дарвин, она у нас. Сейчас я тебе ее дам». И по ее лицу сразу понял, что Фишер сморозил какую-то глупость. «Ну, конечно, господин Фишер!» Если вы сами не тыкаете коммунистам и тем более не позволите, чтобы коммунисты тыкали вам в таком случае, господин Фишер, я вам сейчас ее дам». Но Сабина протестующе подняла руку, затрясла головой, и Катарина сказала, «Но ваша госпожа супруга не желает говорить с вами». «Да, я ей передам. Вы озабочены родительские права». В конце концов... Он распорядился печь пончики, ставить кофе, строго-настрого приказал никому не выходить из дома, схватил бидон, не показал язык, не вскинул кулак, только выбросил навстречу орудийным разрывом фотовспышек красную эмалированную посудину и двинулся в путь к Гермесам. Было темно, холодно и сыро. Сеялся мелкий дождь, он забыл куртку и торопился но все равно опоздал, пришлось идти к Гермесам на кухню, чтобы кого-нибудь вызвать. Он остановился в дверях, смущенно усмехнулся, покачал бедоном. Ему было неловко нарушать их трапезу. Так дружно, весело расположились они за столом перед тарелками и кастрюлями, и он не понял толком, что недоверие, любопытство или изумление отразилось на их лицах и испытал облегчение, когда молодой Гермес поднялся, кивнул и направился вместе с ним в молочную кухню. — Надо бы вам сперва обогреться, — сказал он, когда они шли по двору. — Да нет, я спешу, они там все напуганы, ждут. — Скажите моей сестре, если хочет к нам, всегда, пожалуйста, будем рады. У вас-то, наверное, тесновато. Я не хочу, чтобы ее сфотографировали и впутали в эту историю. От таких снимков потом век не отмоешься. Пусть переждет, пока вся свора не уберется. Завтра, послезавтра. Священник обещал нам помочь. «Он что, вернется?» «Да, хочет с вами, со всеми поговорить. Ради вас и приезжает». «А тот, ну, этот, он был ваш друг?» «Да, семь лет назад». В одном классе учились, потом в армии вместе, в артиллерии, потом в университете. Да, я его хорошо знал. А его жена? Была моей женой раньше, мы разошлись. Он был рад, что Гермес вот так в лоб его расспрашивает, и не стал спорить, когда тот отмахнулся от денег за молоко и сказал, «Сегодня нет, скажите сестре, это для нее и для ее дружка». «Все обойдется, день-другой они отстанут. Вы-то знаете, что это за народ?» «Да, пришлось познакомиться даже два раза. Я только за вашу сестру боюсь, за господина Шублера и за сына. Они там все время на изготовку, того и, гляди, калитку разломают или стену снесут, и все из-за мальчика. Спасибо вам, и от вашей сестры тоже». Ее, бедную, совсем допек шум, только и твердит шум, шум, шум. Если совсем припрет, я скажу мальцам, чтоб носили вам молоко. На сей раз, ныряя под фотообстрел, он даже не стал закрываться бедоном. На секунду остановился, так его ослепило перед глазами только силуэты, вспышки. Потом почти наугад рывком распахнул калитку. Шублер и Хольгер Первый в углу у печки укладывали дрова. Эрна Броер пекла пончики. Неужто и правда у нее такое блаженное лицо? Или это просто от жары? Сабина и Катарина вязали. Кит и Хольгер Второй ползали по полу со своими зверями и кубиками. Кофе уже стоял на столе, а он, усаживаясь между двумя женщинами, подумал о деньгах. «Никого, судя по всему, финансовая сторона не волнует, но ведь прокормить столько ртов будет непросто. Сперва пятеро вместо троих, потом шестеро, теперь уже все восемь, а ведь он никогда не брал денег у Кэта и отца, сколько ни предлагали. У Сабины, ясное дело, ничего нет, она из тех, кто вообще живет без наличных». А от Фишера это уж как пить дать, она и гроша не получит, разве что ежемесячное пособие на ребенка, если этот болван не выколотит свои родительские права. Пожалуй, Сабина все-таки слишком наивна, слишком не от мира сего. Есть тысяча способов и трюков, чтобы с ней разделаться и с помощью общественного мнения, и через суд. А Хольгер Первый, как ни крути, действительно выкормаш террористов. Никак он не пробьется к мальчику. Они на славу его обработали, да и застращали, наверное. А уж Веронике-то точно пришлось выдержать настоящий бой за его освобождение. Ни звука, ни слова из него не вытянешь. Мальчик держится с безупречной, но холодной вежливостью. Говорит спасибо и пожалуйста с гордостью продемонстрировал, что уже умеет писать по-немецки, и только однажды, в ответ на какой-то случайный вопрос, Беве, сказал, он всегда был такой добрый и... И тут же прикусил язык. Может, теперь, когда все накрылось из-за этих проклятых туфель, перестанет отмалчиваться? Странно, что пуки не появляется и не звонит, в конце концов сейчас ведь под угрозой безопасность ребенка, а он один просто не в состоянии ее гарантировать. В окружении Бева и Вероники наверняка найдется группа психов, которые с самого начала не соглашались возвращать мальчика, и колеса наверняка уже крутятся а Хольцпуки, вероятно, тешит себя иллюзией, что операция «Колеса» не состоится. Хотя Хорнаукенское кладбище расположено в самом центре зоны отдыха, где велосипедисты кишмя шат, и голландская граница рядом. Они прикатят и в холод, и в ноябрьский дождь. Там и финские домики, и крытые палаточные городки, и спортплощадки, и костровые поляны — А велосипедные прогулки под дождем сейчас стали чем-то вроде модного спорта. Он же сам видел целые орды велосипедистов на похоронах Верены Кортшеде. Он с ней в Берлине познакомился. Вместе с Вероникой они иногда забегали к ней на чашку чаю. Хорошая девчонка, но втрескалась в модного левака и наложила на себя руки, когда выяснилось, что тот нацелился только на ее деньги. Мерзкий тип, прихлебатель вонючий. Бросил эту тихую, грустную, белокурую девчонку в Индии, оставил на бабах, когда понял, что совсем не так уж много у нее монет. А она губной помадой на гостиничном зеркале написала «Социализм все равно победит» и приняла яд. Сабина сдержалась, не заплакала, когда услышала о смерти Дева, только притянула к себе Хольгера Первого и прошептала «Вероника жива, жива и вернется». Шублер с Хольгером, как видно, отлично поладили, принесли еще дров, женщины совершенно спокойно сидели с ним рядом, дети возились на полу, Эрна крикнула от плиты Дюжина готова, можем начинать. Каждому по полтора. С сиропом. Снова стало уютно. Он помог Эрне разрезать пончики и разложить по тарелкам, передал ей привет от брата, рассказал о подаренном молоке и, а всегда, пожалуйста. И Петр? Спросила она. Молоко предназначалось и ему. А всегда, пожалуйста? — Нет, правда? Кстати, он вас знает по Берлину. Он тогда тоже швырялся камнями и помидорами. — Да, я читал в газете. Именно поэтому ни ему, ни вам нельзя подходить даже к двери, пока эти щелкунчики не убрались. Там ведь не одни журналисты. — Что же нам делать? — Лучше провести ночь здесь. На стуле, чем завтра утром красоваться в газете. Пойдемте на кровать сядем. Тарелок хватает, а вот со стульями проблема. Сабина уступила Шублеру свое место на кухне, а сама подсела к Эрне Бройер и тихо спросила, — Так это правда, вы уверены? — Да, я специально так долго ждала, чтобы уж наверняка и только вчера пошла к врачу. Все совершенно точно, четвертый месяц. Получается? Броер и тут меня надул. Это не я. Это из-за него. Интересно знать, откуда брались дети у его первой жены? Наверное, он ей тоже много чего позволял. Терпел, видите ли. Выходит, наш брак вроде как недействительный. Может, теперь и отец с матерью подобреют? Я так хочу здесь остаться, не могу больше в эту квартиру. Я там просто не выдержу». «Найдется, найдется для вас и угол, и работа. А я... я, наверное, в самом деле уеду в Париж. Мне так жаль, так горько, что с вами все так получилось. Я сейчас по-другому об этом думаю. Наверное, все это к лучшему. Неприятно, конечно, было, особенно Петеру, но зато и для него кое-что прояснилось. И мы оба рады». Чудно даже вслух сказать боязно. Но ведь в конечном счете мы за все должны благодарить этих психов, преступников, этих сумасшедших. Как подумаю, просто голова кругом. А я все равно думаю, да, их, а еще полицию, это ж смех. Скорее бы только кончилась эта осада. Но тут грянули колокола. Выхватилась из темноты ярко освещенная церковь. В доме священника одно за другим позажигались все окна, даже в саду разом стало светло. Все, как по команде, отодвинули тарелки, поставили чашки, кинулись в прихожую шублер, распахнул дверь, дождь стало не только слышно, но и видно, и постового между домом священника и часовней. «Не выходить и не высовываться!» — резко крикнул Рольф, оттаскивая Шублера от двери. «Они же на стену залезли, только и ждут, чтобы кого-нибудь увековечить. Если кому и можно выходить, так это мне, мой портрет у них уже имеется». «Это Ройклер вернулся. Завтра будет произносить свою, уж не знаю, речь или проповедь». «А вы», — он повернулся к Эрне, — «выспитесь сегодня на широченной постели в тишине» и полном покое. Когда Эрна спросила, нет ли какой игры такой, чтобы всем сыграть, он предложил монополию. Она глянула на него с изумлением, смутилась, спросила, как монополия у вас? Катарина, которая уже достала игру с полки и раскладывала на столе, засмеялась. «Нам-то в первую очередь надо знать монополию и играть, играть без пощады. Для детей это лучший вводный курс в ужасы капитализма, а то в школе они только ужасы социализма проходят». Обычно серьезный Шублер улыбнулся, Сказал, что пойдет взглянуть, как там дрова, не надо ли еще наколоть, на что Хольгер Первый огорченно заметил. «Тогда придется тебе идти без меня, я буду играть. Мы часто играли там в...» Осекся, покраснел, и, увидев, что все вопросительно на него смотрят, пояснил. «Ну, там, где я был, мы в это играли». Сабинева, что бы то ни стало, приспичило выйти на воздух, и она, невзирая на его неодобрительный взгляд и покачивание головой, все равно пошла. Он отодвинул занавеску, приоткрыл изнутри ставень, и все увидели, как зарево фото вспышек полыхнуло поверх садовой ограды. Сабина приостановилась, потом двинулась дальше, к часовне, но, немного не доходя, свернула к стене и показала фоторепортерам язык. «Хорошо еще», — подумал он, — «не вскинула кулак, это повлекло бы за собой ряд недоразумений, впрочем, не столь уж крупных. Так или иначе, она все равно попадет на первые полосы. Густой сад, ярко освещенная церковь, охранник на посту. Красивый будет кадр». Катарина уже с игральными костями в руках сказала, «Ну, давайте бросим, кому начинать».